Евгений Шалашов, Олег Ковальчук, «Воля императора», книга первая, «Двойник», текст читает Дементьев Илья. Глава 1. У зеркала. Утверждать на сто процентов не возьмусь. Но я, кажется, не умер. Дышу, что-то чувствую. Последнее, что запомнил, как придерживал дверцу, чтобы народ успел выскочить. Потом меня силой швырнуло металлический борт, после чего все вокруг залило пламенем. Помню грохот взрыва и чувство, что боль разрывает меня на части. Даже думать об этом больно. Человек на две трети состоит из жидкости, а если она закипает, то тело попросту разрывает на куски. А раз тела больше нет, может, здесь присутствует только моя душа? Нет, душе в туалет не хочется, а мне вот хотелось. А еще хотелось пить. Эх, наверное, я в госпитале. Хорошо, что нет боли, но даже представить боюсь, что обнаружу, когда начну себя исследовать. Раскрыл глаза и огляделся. Комната, в которой находился, явно не похожа на больничную палату. Скорее, на вполне обычную комнату обычного жилого дома. Потолки высокие, похоже, дом очень старый. Сталинская постройка? Или еще дореволюционная? Мебель тоже какая-то старомодная, хотя и заметно, что дорогая. Вон, зеркало в деревянной резной раме. Я такое только в музее видел. На противоположной стене шкаф со стеклянными дверцами, заполненный книгами с золотыми и серебряными переплетами. Около окна массивный письменный стол, на котором аккуратные стопки книг. Какие-то бумаги, письменный прибор. Неужели чернильный? Глубоко вздохнув, я решил таки осмотреть себя и не обнаружил абсолютно ничего необычного. Цел, ран или повязок не видно. Видимо, я родился в рубашке. А думал, что конец мне. Тут меня настигла мысль, а может и правда конец? Может, я на том свете... Я все-таки погиб, а теперь попал куда-то туда, где мне зачем-то воссоздали историческую обстановку. Как-никак, историк. Глупость, конечно, но в голову ничего более здравого не лезла. Хотя я ведь мог провалиться в коме. А потом меня перевезли из больницы на какую-нибудь частную квартиру с музейной обстановкой. Эта версия была еще бредовее, где сейчас такая обстановка отыщется, и на кой Леши кому-то понадобилось меня куда-то перевозить. Но... Как объяснить все? Ну, не может же быть все настолько хорошо. Я не верю в чудеса, и тот взрыв мне не приснился. Как минимум, ему многое предшествовало. Обругав себя за пессимизм, я поднялся на ноги, убедившись, что правда в порядке, пошел таки к зеркалу. В зеркале был я. Но что-то все равно было не так, будто я стал моложе. Да и зрение, которое лет пять как испортилось, очков не требовало — Провел языком во рту. Хм. А куда делась пломба? Вот здесь откуда-то взялся зуб, который был вырван еще на первом курсе. Сам виноват. Можно было вылечить, а я боялся идти к стоматологу. А зуб-то на месте. Складывалось ощущение, что я помолодел. Лет на десять. Похожий вариант с комой тоже отпадает. Я смотрел на знакомого-незнакомца, отражающегося в зеркале. Это был и я, и не я. Таким я был 10 лет назад, когда заканчивал универ и ухаживал за Маринкой. «Маринка и дети. Они ведь не знают, что я в порядке. Надо срочно их найти. В этот момент я заметил за спиной какую-то тень. Хотел было обернуться, но в следующий миг меня обхватил кто-то со спины, а на горле сцепились сильные пальцы. Я попытался высвободиться, но будто в стальных тисках оказался. В следующий миг я понял, что в зеркале-то никого нет». «Да что здесь происходит вообще?» «Я судорожно принялся врываться из схватки, при этом ища хоть что-то, что можно использовать в целях самообороны». «Спокойно, не дергайтесь». От этого голоса у меня мурашки пробежали по спине. Успокаиваться я не собирался, но раз уж злоумышленник решил поговорить, послушаем. «Мне велено передать вам послание и убедиться, что вы серьезно воспримете». «Кивните, если понимаете, что я говорю». Я кивнул, по-прежнему пытаясь разглядеть того, кто прячется за моей спиной. Кстати, я с трудом разглядел чужую руку на своем горле. Она будто кожа хамелеона сливалась с окружающим пространством. «Вы больше не в своем мире. Теперь вас зовут Павел Алексеевич Кутафьев. От того, как быстро вы вживетесь в свою новую роль», Будет зависеть ваше будущее и ваша жизнь. Вам все понятно?» Я снова кивнул. «Не забывайте», — произнес голос, и хватка тут же исчезла. Я резко развернулся, готовый напасть на обидчика, но комната была пуста. Так, он же спрятался. Я ведь даже руку его разглядеть не мог. Я с минуту внимательно оглядывал комнату, при этом вводя перед собой руками, но помещение выглядело пустым. Раздался стук в дверь. «Войдите!» Рассеянно ответил я на автомате. В комнату вошла совсем молодая девушка в сером платьице, а-ля гимназистка, белом переднике, а на голове какая-то белая шапочка, вроде косынки. А, вспомнил, наколка. Я подозрительно посмотрел на девушку. «Это у нас кто? Горничная? Или у кого-то такие дурацкие ролевые игры?» Я не сразу сообразил, что стоял... Нет, не в трусах, а почему-то в кальсонах и нательной рубахе, которую до этого видел лишь по телевизору. Говорят, в армии их еще в начале девяностых годов упразднили. Девушка тут же опустила взгляд и залилась краской. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Здравствуйте, Павел Алексеевич», — ответила девушка. «Вас Ирина Львовна зовет». «Ну, с Павлом Алексеевичем я уже почти смирился». Поэтому решил не вдаваться в расспросы, почему она меня так назвала. Вместо этого спросил другое. «Кто такая Ирина Львовна?» «Как кто?» — ухнула девушка. «Ваша матушка. Ну и шутки у вас права.